Идеи правят миром. Двигатели технического прогресса кружат в небе над цивилизацией. Эпиграф. Чтобы узреть невидимое, открой очи на видимое. Захар. Символом исторических тайн и парадоксов часто берут египетского большого сфинкса. Каменное изваяние величественно возвышается над пустыней, а рок тайны всегда тяготеет над историей, какими бы убедительными ни казались бархана гипотез, приносимых новыми археологическими открытиями. Однако, как будто бы незначительная деталь есть в современной жизни большого Сфинкса, этого камня льва, почти никогда нельзя увидеть на фотографиях целиком. Во всех книгах, фотоальбомах, энциклопедиях он показан только спереди. Почему? Потому что другие ракурсы очень невыгодны. Если видеть Сфинкса всего, то в глаза сразу бросается несоответствие маленькой головы и огромного тела, словно к телу льва приставили голову игнёнка. По сравнению с головой тело выглядит непомерно большим, длинным, и этот эффект усиливает глубокие горизонтальные линии сильнейшей эрозии, которыми время отметило древнего гиганта. Они поясывает его большими уступами, ступенями со всех сторон. Но в то же время голова не затронута таким разрушением, и на ней различимы даже тонкие скульптурные детали. Как будто она высечена, превращена в портретную копию фараона IV династии Хефрена в более позднее время, причём намного более позднее. Если начать задумываться над геологическими следами огромной давности, в десятки тысяч лет на теле Сфинкса, то вся выстроенная египтологами история Древнего Египта будет выглядеть как одна большая недоработанная гипотеза. Будет понятно, что голову Сфинкса доработали в кавычках до сходства с Хефреном в III тысячелетии до нашей эры, а сам он намного древнее. Неизвестно даже насколько. И тогда энциклопедии и учебники по истории придётся дополнить многими вводными словами: вероятно, скорее всего, возможно, может быть. Пропадёт тогда научная точность, доказанность, законченность египетской истории. Хотя какая может быть в истории законченность? В школах многие ученики загорелись бы любопытством, удивлением и интересом, если бы история излагалась не как скучная асфальтовая дорога, размеченная верстами столбами, понятные ржавоные А так, как она выглядит на самом деле, маленькими разгаданными островками среди огромного, бушующего, тайными и противоречивыми океана непознанного. Но ведь взрослым хочется выглядеть очень умными, очень учёными и всезнающими, и в учебнике никогда не будет допущено очарования тайны. Вот только дети, люди будущего, должны открывать и познавать новое или таптаться вокруг схоженого, изученного. Подобно примеру с большим сфинксом, есть неудобные ракурсы в кавычках в самой науке. Куда-то заглядывать и не посchreяться. Там нездоровые в кавычках темы: оккультизм, парапсихология, история тайных обществ и древних цивилизаций, уфология. Несмотря на то, что любое знание, если оно основывается на фактах и логике, является знанием, некоторые его области изгоняются за пределы признанного официального разрешённого Диагнозы ставятся не только людям, учёным и исследователям, свободным от авторитета государственной идеологии, но и целым темам, разделам знания. Но что удивительно, судя уж Винц, разделяет и наука, которую большинство учёных пока считает лженаукой уфология. Даже в уфологии есть факты, на которые закрывают глаза и которые замалчивают сами уфологи, многие из уфологов. И в уфологии ещё сильнее, чем любой другой науки, кипят страсти по поводу некоторых неудобных фактов и ракурсов.